и, перевернувшись морщинистым брюхом кверху, начал медленно всплывать. Тотчас же нос китобойца в потоках сбегающей пенистой воды вырвался на поверхность океана и мокрый, блестящий, как будто омытый, и успокоившийся тихо двинулся по инерции вперед с бессильно свисающим вниз тросом гарпуна.